Глава вторая. Первый уровень. Дверь за нашими спинами закрылась, и мы оказались в тесной гардеробной комнате. На вешалках висели три костюма. Над каждой вешалкой была бирка с именем того, кому костюм предназначал. А внизу, на полу, стояла обувь. Мне достался темно-серый вельветовый костюм, тройка с галстуком в тон Небесно-голубой рубашкой, туфлями из коричневой кожи и внезапно курительной трубкой. Какого чёрта? Я вообще-то не курю. Ненависть получил кремовый костюм с чёрной рубашкой и бордовой бабочкой, а также трость. Я бы понял, если бы её дали мне с моим-то больным коленом, но ненависти... А Чан получил чёрный фраг с чёрными же лакированными туфлями и сне Какого хрена, удивился я. Мы что, будем играть в мафию? Может быть, будет банкет? С надеждой предположил Чан. Жрать охота. Гейские штучки. Ненависть с презрением бросил бабочку на пол и пнул ногой подальше от себя. Внезапно из динамика он был установлен под потолком и мы его не заметили, раздался голос мужика в блестках. Уважаемые игроки, добро пожаловать на первый уровень игры «Лучшая игра в мире. Потрясающее приключение для всех». Его название – «Загадочное убийство в мрачном замке и потрясающее увлекательное расследование». Чтобы победить, вам нужно будет вычислить коварного и изобретательного убийцу раньше, чем он убьет всех вас. Максимальная сумма очков, которую вы сможете заработать за прохождение уровня – «Тысяча!» «Чтобы получить максимальное количество очков, найдите все подсказки, не навредите невиновным, быстро вычислите убийцу и не получите урона!» «Желаем удачи в лучшей игре в мире!» «И помните, вас всех ждет самое потрясающее приключение!» «Господи, какой же убогий брифинг!» — покачал головой я. Они его пять минут назад придумали и записали. «Вообще-то я импровизировал и в прямом эфире», раздался оскорбленный голос из динамика. «Моя работа вызывать у игроков эмоции, вызывать чувство предвкушения, потрясающего приключения, создавать правильный настрой на игру, а еще рассказывать о правилах. И мне кажется, я отлично справляюсь со своей работой. Просто вы настроены скептически и недружелюбно, ввиду некоторых... Эм, обстоятельств. Но прошу вас, господа, позвольте себе развлечься на всю катушку. Поверьте, вы можете получить совершенно незабываемые впечатления. Но для этого крайне необходимо открыться, позволить себе слиться с сюжетом игры, поверить в него. И кстати, совсем забыл предупредить. Двери останутся заблокированы, пока вы не переоденутесь в игровые костюмы. И да, нарядами меняться нельзя. Охренительно. Буркнул я. Только вот в толк не возьму. На кой хрен нужно было наряжать нас в эти гейские голубые костюмчики, если через минуту нам снова нужно переодеваться... Нарядившись в костюмчики и вдоволь смеявшись друг над другом, мы вышли через дверь и оказались в просторном холле. Потолки высотой метров шесть, не меньше. Совершенно гигантская помпезная хрустальная люстра. Дубовый пол, протекающий в широкую лестницу, изгибом уходящего на второй этаж. С каждой стороны холла по две высокие дустворчатые двери, разделенные сверкающими сталью рыцарскими доспехами на высоких постаментах. Стены обклеенный бордовыми обоями с узором, ничуть не уступающими в вычурности люстре. В дверях нас встретил тощий старичок с чопорным, слегка брезгливым выражением лица и дебильными тонкими усиками. Он был одет в коричневый фраг с длинным ниже колен хвостом, а на шею затянут нелепый пышный бант. Кстати, на его нелепых коричневых туфельках тоже были... «Белые бантики». «Господа», — задрав нос, заговорил чопорный старикашка. «Добро пожаловать в родовое имение сэра Фрэнсиса Бабенбургского». «Какого, бля, начал было я?» матчи гниду!» — крикнул ненависть. В следующий миг эльф хлестнул дворецкого. «Я почти уверен, что это был дворецкий» тростью по лицу. Трость с треском переломилась, а еще через секунду с куда более жутким треском переломилась нога Дворецкого, потому что Чан, не привыкший стоять в стороне от драки, пробил лоу-кик чуть ниже колена старика. Кость вылезла наружу, а Дворецкий согнулся, разразившись нечеловеческими воплями призванными выразить крайнюю степень его страданий. Слава богу, страдать долго ему не пришлось. Мои друзья до Досперти запинали его ногами буквально за полминуты, а точку поставил Чан, прыгнув на грудь дворецкого и проломив ее вовнутрь. Чопорный старикашка отмучился. «Да...» — почесал бороду я. — Напомните, не брать вас с собой, если когда-нибудь меня пригласят на прием английской королеве. — Ублюдо хотел острахнуть! — заявил ненависть. — У него бантики на туфлях, Кэп! — кивнул Чан и показал на обувь старикашки. — Это Дворецкий, — сообщил я им. «Кто — Кто? — удивился Чан. — Мужик, который встречает гостей вместо хозяина, — уточнил я. «Типа... вахтер?» — предположил Чан. «Типа того», — вздохнул я. Внезапно в помещении раздался голос мужика в блестках. «Господа, напоминаю, что убийство мирных игроков приводит к штрафам. Также считаю нужным сообщить, что мирные игроки — это настоящие люди». Они актеры, получающие зарплату за свой непростой труд. Пожалуйста, постарайтесь не убивать их. Если вам не сложно, все же актеры – это личности тонкой душевной организации, и ваша э, излишняя напоритость и бескомпромиссность может вызвать у них психологические травмы, которые останутся с ними даже после процедуры восстановления. А если вам все же приходится... Применять насилие убедительно прошу избегать излишней жестокости, потому как игра имеет рейтинг 6+, и трансляцию могут смотреть дети. — Вот именно, — раздался у меня в ухе недовольный голос Элли. — Могут и смотрят. Спасибо, дорогой, что прислушался к моей просьбе. — Да я же не знал, что они решат его убить. Начал было оправдываться я. — Ай, ладно, прости, дорогая, я капитан, я мужик, я разберусь. — Пацаны, не убивайте, пожалуйста, никого без разбору. Там малец за вами наблюдает, а потом повторяет на Толиных детях. — Я думал, наша задача — зачистить этот замок, — удивился Чам. — Убивать! — Алшин закричал ненависть, тряся кулаками. — Нет, у нас задачи никого убивать. — закатил глаза я. — Чем вы, блин, слушали? Нам надо вычислить убийцу. — Убийца! Ненависть с уверенностью ткнул пальцем дохлого старикашку. — Он похож на убийцу, Кэп, — согласился Чан. — Весь такой манерный, напудренный, сразу ясно, та еще мразь. — Так, — поднял руки я. — Давайте договоримся. Пока я не дам команду... — Мочи! «Никто никого не убивает, окей?» «Окей», — безразлично пожал плечами Чан. «Тряпка!» — выркнул ненависть. «Подкаблучник!» «Ладно», — кивнул я, пропустив обвинение ненависти мимо ушей. «Если с этим разобрались, то пойдемте искать убийцу». Мы прошли через холл и заглянули за каждую дверь. В одном из помещений оказался обеденный зал с огромным длинным столом, за которым сидело 13 человек. Все люди, все мужчины, все в костюмах, все пьют чай из фарфоровых чашек и разговаривают в какой-то нелепой манере, не обращая на нас никакого внимания. А я ему и отвечаю, «Сударь, неужто вы действительно полагаете, что ваша паровая машина сможет обогнать мой экипаж?» Раздается дружный, крайне наигранный смех. «И вот я берусь за поводья. Мой протеже сбрасывает сумки с крыши, а кучер, которого я назначил рассудить наши пари, отсчитывает три секунды. Господа!» — оборвал их интеллектуальную беседу я. «У нас мало времени, так что расскажите мне, пожалуйста, кто из вас козлов-убийца?» Господа дружно обернулись к нам, и взгляды их излучали крайнюю степень недоумения. — Я повторяю свой вопрос, — сказал я, подойдя ближе и встав за спиной толстяка в белом костюмчике. — Кто из вас убийца? — Сэр. Один из господ вскочил со своего места. Взгляд его был крайне сердитым. «Прошу вас придерживаться тематики уровня и не портить чудесную атмосферу детективной истории викторианской эпохи!» «Чан, сломай ему руку!» — попросил я друга. «Только без крови дети смотрят!» «Постойте, сэр!» — вознегорадовал господин. «Я прошу вас придерж...» «Стойте! Не подходите ближе! Это мое личное, интимное пространство! Сейчас же отпустите мою...» а -а -а -а -а! — Плохие новости, ребята, — покачал головой я. — Чай пить отменяется. Мы будем калечить вас одного за другим, пока вы не расскажете, кто из вас убийца. В следующее мгновение произошло то, чего я ожидал меньше всего. Достопочтенные господа с жуткими девичьими визгами бросились в рассыпную, раскидав стулья и побив хрустальную посуду, наверняка не недешевую. Они скрылись за дверьми, предварительно создав небольшой затор но их испуганные вопли продолжали доноситься до моих ушей. «Твою же мать!» — вздохнул я, устало садясь в кресло и беря с блюдца заварное пирожное. «Чан, если не сложно мог бы ты отловить их всех и узнать, кто убийца? Только, пожалуйста, без убийств и излишнего члена вредительства, хорошо?» У меня нога чего-то совсем разболелась. Не смогу я за ними по всему замку бегать. А ненависть к людям с бантами вообще лучше не подпускать. — Окей, Кэп, — коротко кивнул Чан и быстро вышел из помещения. — Какая-то убогая игра, да? — поинтересовался я у ненависти, уже я перёжная. Даже пушки не дали. — Это замечательная игра! — послышался оскорблённый голос мужика в блёстках. Просто вы играете без интереса, не погружаясь, дурачитесь. А ведь на этом замечательном уровне вы могли бы почувствовать себя настоящими английскими детективами давно прошедших времен. Могли насладиться атмосферой того времени. Скажите на милость, когда вам еще представится подобная уникальная возможность? Вот именно. Никогда. Вместо того, чтобы почувствовать себя самыми настоящими детективами, вы превратили игру в какой-то нелепый фарс. Выбор ваш. Но я считаю, что вы упустили потрясающую возможность. Следующий уровень мы подберем в соответствии с вашими предпочтениями, которые теперь стали для нас предельно ясными». «Без бантов», — сердито потребовал ненависть, — «и с пушками». Чан вернулся примерно через час. Выглядел он совершенно спокойным и свежим. Кажется, даже не вспотел. Нашел убийцу, поинтересовался я у него. «Да, Кэпп», — как-то виновато ответил Чан. Разобрался с ним? «Да, Кэпп», — кивнул Чан, смотря куда угодно, только не мне в глаза. «Надеюсь, ты не убил никого из мирных игроков?» — сочурился я с недоверием. Чан несется за человеком по коридору. Человек прыгает в сторону в надежде укрыться в комнате, но дверь оказывается запертой. В следующую секунду его голова с хрустом разворачивается на 180 градусов. Чан идет по кухне и открывает один шкаф за другим. Наконец, за очередной дверцей он находит съежившегося человека. Человек взвизгивает, когда Чан за шкирку вырывает его из его укрытия. В следующий момент Чан опускает голову человека в раковину, поворачивает рычаг блокировки слива и включает воду. Чан выбивает дверь ногой. Человек спрятался за занавеской. Но его было несложно обнаружить по черному силуэту на фоне светлого оконного проема. Чан берет разбег, наносит мощный удар ногой, и человек, выломав своим телом оконную раму, с воплем вылетает наружу. Чан спускается в подвал. Раздаются высокие, срывающиеся на писк крики. В него летят инструменты и все, что попадается под руки пяти несчастным, загнанным в угол людям. Чан без труда уклоняется от летящего в него барахла. Наконец... У людей заканчиваются снаряды, и они испуганно забиваются в вукол, крепко обнявшись и зажмурив глаза. Чан неспешно поднимает с пола отвертку и спокойно идет к ним. Чан душит человека с катертью. Чан сбрасывает человека с лестницы головой вниз. Чан бросает человеку в голову чугунный утюг. Чан спрыгивает на человека с потолка, вооруженный опасной бритвой. Чан забивает человека до смерти чучелом кабана. Нет, Кэп. Качает головой Чан, смотря на носок своего туфля. Я не убил никого из мирных. Поздравляем! Послышался голос мужика в блестках. Особой радости я в нем, впрочем, не заметил. Вы закончили первый уровень. Вы получаете минус две тысячки очков, и ваш счет, к сожалению, становится отрицательным. Но стоит ли удивляться подобному финалу после такого количества безжалостных убийств? «Не понимаю, о чем он», — пожал плечами Чан, когда я бросил на него вопросительный взгляд. «Прошу проследовать вас к той же двери, через которую вы пришли на этот уровень», — закончил закончился речь мужик в блестках. «Наконец-то это закончилось!» Я отбросил в сторону кусок каруасана и, тяжело поднявшись со стула, грёбаные нога, вышел из помещения. Мои друзья последовали за мной. В холле я обратил внимание на тело мужика, лежащего в неестественной пузе на полу. Судя по тому, его сбросили вниз со второго этажа, и он насмерть сломал шею. «Видимо, споткнулся», — заметил Чан. Сам будешь объяснять это Эле.